Тогда она сказала, «Хочешь знать, как... как он его снял?» «Да», — ответил я в темноте и, ожидая ответа, провел языком по пересохшим губам. «Слушай», — приказала она мне властным шепотом, «в тот вечер после, после того, как это случилось, после того, как в доме все опять стихло... Я сидел у себя в комнате на стульчике возле туалета, где я всегда сижу, когда Феба распускает мне на ночь волосы. Я, наверное, села там по привычке, потому что все внутри у меня словно мертвело. Феба стелила постель. Феба была ее горничная, смазливая, светлокожая негритянка, обидчивая и капризная. Я увидела, что Феба подняла валик. и смотрит на то место, где этот валик лежал на моем краю кровати. Она там что-то взяла и подошла ко мне. Смотрит на меня, а глаза у нее желтые, ничего в них не прочтешь. Она смотрела на меня долго-долго, а потом протянула кулак и, не сводя с меня глаз, медленно, очень медленно разжала пальцы, и там у нее на ладони лежало кольцо. Я сразу поняла, что она лежала. что это его кольцо, но думала тогда только о том, что оно золотое лежит на золотой руке, потому что рука Уфе бы как золотая. Я никогда раньше не замечала, что ее ладони так похожи цветом на чистые золоты. Когда я подняла глаза, она все смотрела на меня, и глаза у нее тоже золотые, светлые и непрозрачные как золоты. И я поняла, что она знает. знает? переспросил я, хотя и сам теперь знал. мой друг либо всем догадался, либо почувствовал холодной жены, либо насплетничали слуги, снял с пальца золотое кольцо, отнес на кровать, где спал женой, положил ей под подушку, а потом спустился вниз и застрелился. но обставил дело так, чтобы никто кроме жены не усомнился в том, что это несчастный случай. Он не предусмотрел только одного, что его кольцо найдет желтая служанка. «Она знает», — прошептала Аннабелла, крепко прижимая мою руку к своей груди, которая снова стала лихорадочно вздыматься. «Знает и смотрит на меня. Она всегда будет так смотреть». Внезапно голос ее стал тише, и в нем появилась плаксивая нотка. «Она всем расскажет. Все будут знать. Все в доме будут на меня смотреть и знать, когда подают еду, когда входят в комнату, а шагов их никогда не слышишь». Она вскочила, отпустив мою руку. Я остался сидеть, а она стояла рядом, спиной ко мне, и теперь белизна ее лица и рук больше не проступали из тьмы. Чернота ее платья слилась с чернотой ночи даже в такой близости. И вдруг голосом до неузнаваемости жестоким она произнесла в темноте над моей головой. «Я этого не потерплю! Я этого не потерплю!» Потом она обернулась и неожиданно прижалась губами к моему рту. Потом она убежала, и я услышал, как шуршит гравий у нее под ногами. Я еще долго сидел в темноте, вертя на пальцы кольцо. После свидания в беседке Касс несколько дней не видел Аннабеллы Трайс. Он узнал, что она уехала в Луисвилл, где, кажется, жили ее близкие друзья. И, как обычно, взяла с собой Фебу. Потом до него дошел слух, что она вернулась, и в ту же ночь он отправился в беседку. Она была там, сидела одна в темноте. Они поздоровались. Позднее он писал, что в ту ночь она была какой-то рассеянной, далекой, отрешенной, как сомнамбула. Он стал расспрашивать ее о поездке в Луисвилл, и она коротко ответила, что спустилась по реке до подьюки. Я не знал... Что у тебя есть друзья в подиурке, сказал он, но она ответила, что никаких друзей у нее там нет. Вдруг она повернулась к нему и уже не рассеяно, а с яростью воскликнула: "Все выпытываешь, вмешиваешься в мои дела, я этого не допущу". Каз заикаясь стал бормотать извинения, но она его прервала: "Но если уж так хочешь знать, пожалуйста, я скажу, я ее". туда отвезла. В первую минуту